Глава девятнадцатая. Проснувшись, Найл едва может открыть глаза. Голова просто раскалывается от боли. Ему хватает пары мгновений, чтобы понять, что он все еще сидит пристегнутый к сиденью в промерзшем пикапе. Кто-то настойчиво колотит в окошко. Он не двигается. Автомобильное стекло сглушает женский голос. Найл! Найл! Трудом размяв руки, он открывает дверцу и, шатаясь, выбирается из машины на яркое утреннее солнце. Рядом стоит Кирсти в лыжной куртке. Бледная, в глазах слезы, дышит судорожно. Присмотревшись, он видит, что машина припаркована возле его дома. «Найл, нашелся, черт бы тебя побрал! Твоя Лорен пришла к нам вчера вечером, и, представляешь, потом заблудилась в лесу! Какой то ужас! «Слава богу, она нашлась! Сейчас она у Вейри. Пойдем!» Она ведет его в дом и набрасывает ему на плечи толстое клетчатое одеяло. Сильно кашляя, Найл опускается на кушетку у обеденного стола. Ему кажется, что его вот-вот вырвет. Он встает и включает котел. Кирсти продолжает задыхаясь тараторить из кухни. «Лорен не знала, где ты и что с тобой. Ну и отправилась искать». Знаешь, произошло нечто ужасное. Что? Что? <смех> Диал. С Лорен все в порядке. Я, как видишь, не в форме. Послушай, я ходила проведать ее, но Вейри говорит, что она спит. Садись, я приготовлю тебе поесть. Диана нашла ее в чертовом лесу. С ней все в порядке, не волнуйся. У тебя есть слемсы или что-нибудь в этом духе? «Нет». Он чувствует облегчение, узнав, что Лорен в безопасности и жалеет, что так накосячил. Чувство вины не дает ему покоя. «Тогда пей чай и обязательно прими парацетамол». Он слышит, как Кирсти со скрипом открывает дверцу кухонного шкафа. «Овсяная каша тоже сойдет». Раздается шум воды из веконья кастрюли. Когда все готово, она раскладывает дымящуюся кашу в две миски и присоединяется к Найлу за обеденным столом в гостиной. Пару раз ковырнув ложкой, она смотрит ему прямо в глаза и продолжает: «Дело в том, что мы никак не можем отыскать Ан Мари». «Что ты хочешь этим сказать?» У него пересохло во рту. «То и хочу, что мы не можем ее найти, сбежала куда-то, ее нет дома». «Вот ведь черт! Он отодвигает миску и опускает голову. Черт! «То есть...» «А вы не пробовали ей позвонить?» отвечает Найл. «Он до сих пор не может поверить». «Ну, не я. Другие, наверное, пробовали. А тебе кто-нибудь звонил?» Он достает свой телефон. Только пропущенные звонки от Лорен. «Чёрт!» «Ничего страшного, с ней все хорошо». Вэйре уложила ее в постель. «Меня сейчас беспокоишь ты, Найл? Что, черт возьми, произошло?» Остатки Кашан собирает ложкой. «Да ничего». Заснул прямо в машине. «Как это?» Он терпеть не может назойливые вопросы. К тому же Кирсти кажется ему чересчур подозрительной. «Устал». и, если честно, перебрал с выпивкой. Он пытается сменить тему разговора, но безуспешно. «Значит, Уоррен сейчас в Эйре». Кирсти кивает и смотрит на скулящего Джеймсона. «Если его еще не кормили, то я сама это сделаю». Не дожидаясь ответа, она встает, чтобы отыскать на кухне собачий корм. Любой нормальный отец не сидел бы, сложа руки, а позаботился бы о своем ребенке. Он чувствует себя беспомощным, разглядывая комнату и мысленно представляя себя на месте кирсти. Что сейчас она видит? Толстый слой пыли на розовой столешнице, разбросанные кристаллы у окошка, груда бутылок у камина, раздавленные долгоножки на стеклянных дверях, которых он так и не удосужился смыть. «Господи!» — кричитает он. «Как это все переварить?» «Найл, мы все сейчас на взводе!» В ее голосе проскальзывают резкие нотки, которые она, правда, пытается скрыть. «Нам нужно поговорить. Не сейчас, а потом, когда все это закончится. Ты плохо выглядишь. Найл, это и в самом деле, очень тревожит». Найл качает головой. Кирсти сейчас напоминает ему родных Кристины. Он съедает еще немного горячей каши, которая на вкус намного приятнее его стрипней. но на душе у него неспокойно. Хочется лечь в постель, натянуть одеяло на голову и начать жизнь с чистого листа. Джеймсон, заслышав что-то на улице, начинает лаять. День выдался ясный и сухой. По небу быстро плывут облака. Кирсти ставит миску с собачьим кормом на пол, и Джеймсон тут же подбегает к ней. Она наверняка с Дианой, ну или с кем-то из ребят. Набив рот каши, он говорит, нарочито громко пытаясь как-то успокоить ее. «Спасибо, что покормил меня». Его рука, которой он держит ложку, дрожит. «Нет, ты ошибаешься, Найл. Она не с Дианой». «Ну, неважно, с ней все будет в порядке». «Кого ты пытаешься обмануть?» — мелькает у него в голове. «Нет, он не в силах что-либо предпринять, пока не выспится. Потом он заберет Лорен домой». Пока он дремал, сгорбившись в холодном пикапе, у него сильно заболело плечо. Кирсти выходит из кухни и берет свою куртку. «Если хочешь, я помогу в поисках», — продолжает Найл. «Вот только голова немного прояснится, черт бы я ее побрал». Она долго смотрит на него, после чего прощается и уходит прочь.